Архимиллионер и такая знаменитость. Да это просто тысяча и одна ночь. Милый мой, я никак не могу взять этого в толк. Просто не понимаю. Дайте мне опомниться. У меня голова кругом идет. Суть в том, лойд что я тоже ничего не понимаю. У меня тоже голова кругом идет. Боже, право, это поразительно. Это просто поразительно. Всего три месяца тому назад мы сидели вместе в ресторане рудакоп Нет, в вашем здоровье. Правильно, в вашем здоровье.